заплатил за год вперед и бежал обратно в город, сбросил, добравшись до монастыря, свое платье, словно нечто замаранное, вымылся с ног до головы и забрался в своей келье в постель, где много раз перекрестился, долго молился и, наконец, уснул. Мадам Гаяр, хотя ей еще не было и тридцати лет,